Глава 63. Сказать прощай. Рассказ Кирина. Я сидел на земле, уставившись в пустоту, когда моего плеча коснулась чья-то рука. Тароэт, должно быть, вернулся во время битвы или сразу после нее. — Что? Что случилось? — тихо и мягко спросил Тароэт. — Тарин умер. — я поперхнулся словами. — Мой отец умер. Я не это имею в виду. — ах Хреттон. Я сглотнул, надеясь, что это хоть как-то поможет избавиться от ощущения безнадежности и страха, грозящих захлестнуть меня с головой. — Знаешь, на самом деле я не убил Раламара. Он вернется. — Я вовсе не уверен, что это правда, Кирин. Тараэт опустился на колени рядом со мной и обнял меня за плечи. — Это ведь ты затмил солнце? — тихо спросил он. — Как будто не хотел меня этим напугать, как будто это могло быть небезопасно. что почти наверняка было правдой. Может быть, я не уверен. Я снова сглотнул. Все просто смотрели. То на меня, то на маму, не зная, что делать. А еще это выражение на лице Джанель. Это был не страх, и это уже было хорошо. Но то, что там явно была вина, было еще хуже. Она знала, что произошло. Я прислонился к плечу тараэта. Знаешь, это началось еще в пустоши. в первый раз когда мы сражались с роламмарром я думал что моя попытка исцелить стала чем то иным из за пустоши но теперь все было совсем не так это связь между мной и между мной и Волкоротом. это нечто иное я посмотрел на тараэта я все еще чувствую его все будет хорошо солгал тарайт нет нет ничего хорошего не будет ты не можешь избавиться от него а не...» я закашился злым горьким смехом не избавившись при этом от меня. «Восьмерка, должно быть, не понимала, что мы заключили общую сделку, но что ты можешь с этим поделать? Я имею в виду, может быть, нам следует отнестись к этим пророчествам немного серьезнее». Мой голос дрогнул. «Я действительно уничтожу мир, Тараэт, если ты не остановишь меня». «Нет», — траэд покачал головой. «Нет, ни в коем случае. Я не верю, что это правда». «Но ты ведь остановишь меня, правда?» «Я знаю, что ты можешь. Обещай мне, что сделаешь это». Глаза Тароэта блестели, как стекло. Он смотрел на меня, и слезы текли по его щекам. Как ни странно, Тароэд был одним из тех людей, которые были красивы, даже когда плачут. Это казалось таким нелепым и совершенно уместным. Но разумеется... «Нет», — прошептал Тароэд, — «только не тебя. Я становлю волкорота. Я воткну тысячу мечей в сердце этого ублюдка». Я принесу любой жертву ради любого ритуала, который удержит его в заточении. Я проложу себе путь через народы. Но не проси меня убить тебя. Я убью волка рота. Я не убью тебя. Мой смех звучал горько и мрачно. Ты что, не понимаешь? Нет никакой разницы. Есть, — наставил Торет. Должна быть. В его глазах появилось отчаяние. Джанель! Таэна! Крик Хайриэль. Эхом разнесся над водами озера. Невыносимая боль, звучавшая в ее голосе, разом оборвала все разговоры. Док, прикрывавший тело Террина накидкой, замер. «Нет, хрель нет! Все будет совсем не так, как ты думаешь!» «Таэна, я молюсь тебе! Таэна, ты нужна мне!» Снова закричала она над от горя голосом. «Бабушка!» И Таэна явилась. Если раньше я думал, что здесь царила тишина, то это было ничто по сравнению с полной и абсолютной тишиной, воцарившейся при явлении самой богини смерти. Она пришла не как Хамезра, древняя бледная старуха с глазами цвета ртути, но во всем своем великолепии. Она явилась с беновой кожей и волосами, что струились вокруг ее головы, как полоски завесы тия. На ней было белое платье, пояс из черепов, Но о том, кто она, больше всего говорила струящаяся от нее аура страха. Таена окинула взором раскрывшуюся сцену, взгляд скользнул мимо Тароета и меня, мимо Джанель и остановился на Хайрель и на теле рядом с ней и Доком. Мне так жаль, сказала Таена, подойдя и прикоснувшись к голове внучки. Что случилось? Хайрель зарылась лицом в юбке Таены и зарыдала. Вернее «Пожалуйста, верни его обратно. Возврати его. Я отдам тебе все, что угодно. Все, что угодно». Несмотря на то, что я тоже этого хотел, я почувствовал внезапную пронзительную уверенность в том, что мама совершает ошибку. Возможно, всему виной были рассказы о богах-королях, услышанные мною на коленях моего приемного отца Сурдье. Но подобные сделки никогда хорошо не заканчивались. Даже в «Маэ Иванус» — курской похабной версии — которая так ненавидела черное братство. Кто-то всегда отдавал душу взамен. Кто-то должен был умереть. Тайана всегда требовала своего. Я почувствовал, как Тароэд сжал пальцы, словно он подумал о том же. Может быть, он просто знал свою мать лучше, чем я. — Что угодно! Непоколебимый голос Тайаны стал мягким, как мертвое море. — Я хочу только одного. — Хэриэль! — в голосе Дока звучало предостережение. — Тебя это не касается, — отрезала таена а затем глянула на свою внучку, безутешно рыдающую у юнок. — Он был одним из моих любимчиков. Я была бы только рада вернуть его тебе. Хайриэль подняла залитые слезами лицо. — Ты имеешь в виду, если я проведу ритуал ночи? — Да, если ты проведешь ритуал ночи, — согласилась Таэна. — Позови меня по имени, когда будешь готова, и мы вернемся к этому разговору. Не так ли, моя дорогая? Хайриэль, все так же стоя на коленях, выпрямилась, отстранилась от подола таены и вытерла глаза. «Спасибо», — таена подцепила Хайриэль пальцем за подбородок. «Ты также одна из моих любимчиков, несмотря на недавнюю неучтивость». Не дожидаясь ответа «Хайриэль», таена выпрямилась и взмахнула рукой в сторону. В воздухе распахнулись огромные магические врата. Барьерные розы ничего не значили для нее, Именно поэтому «восьмерка» изначально смогла открыть портал, чтобы доставить нас в столицу Ване. «Путешествовать к парламенту цветов очень долго. Так что в интересах экономии времени, возможно, будет лучше, если вы попадете туда быстрее», — Тайана указала на врата. «Считайте это демонстрацией моей доброй воли. Я набрал полные легкие воздуха. Было достаточно легко понять, как все пойдет дальше. Мы отправимся в парламент цветов, чтобы это ни было». И, возможно, свергнем киланиса и поставим во главе мою мать. Затем она пожертвует собой, чтобы вернуть моего отца и снова заключить в тюрьму Волкорота. Вот только... Вот только я не думаю что все удастся так легко. Волкорот не собирался прекращать тянуться ко мне. Поэтому, если у этого плана есть хоть какой-то шанс на успех, я должен уйти. А еще был Релос Где он сейчас? Я мягко стряхнул руки Тароэта и стал. Нет. Постоянно моргнула и посмотрела на меня. — Нет! — Трэп встал. — Кирин, что ты делаешь? Я выдохнул. Я точно знал, что должен сделать. Я ненавидел то, что я должен сделать, но знал, что обязан так поступить. Я понимаю, что у каждого свои задачи, но и у меня тоже. И я не могу оставаться в Маноле. Торвишар кивнул, соглашаясь со мною. — Согласен. Это будет лучше всего. — О чем ты говоришь? — не выдержала Джанель. Я скорчил гримасу. Джанель. Ты же не думаешь, что Орламар появился здесь совершенно случайно. Волк-корот послал его за мной. Я махнул рукой. Теперь он проснулся, хотя я прекрасно помню, как он, даже оставаясь в спячке, сводил старика с ума. Теперь, когда Волк-корот проснулся, он восстанавливает свой контроль над драконами. Он заставит их всех искать меня. Подожди, Тайна вскинула руку. Орламар был здесь? Она окинула взглядом разрушения вокруг себя, всех этих мертвецов. «Скелетов, рыб, зверей». «Был», — согласился Траэт. «Он вновь повернулся ко мне». «Ты не можешь уйти», — он указал подбородком на Хайриэль и на труп терина Я сглотнул, мое горло болезненно пересохло. «Именно из-за них мне и нужно уйти. Как только мы окажемся за пределами Манола, Турвишар сможет создавать для нас врата. Мы будем двигаться дальше, слишком быстро, чтобы драконы могли угнаться за мной». «Внутри манола, за барьерными розами, это невозможно. Вы им...» — я обвел рукой всех присутствующих. «Сделайте все, что нужно. Все, что вы считаете наилучшим. Вы знаете, как я отношусь к ритуалу, но я доверяю вашему суждению. Торвишар и я собираемся выяснить, что должно произойти после этого». Я замолчал, растерянно повернувшись к Торвишару. «Я имею в виду, я не должен был брать на себя...» «Все в порядке», — сказал Торвишар. Ты читаешь мои мысли. Я думаю, что мы и должны так поступить. Я шагнул к Таэне, женщине, которой когда-то знал, как Хамезру. Не будешь ли ты так любезно открыть и вторые врата ведущие в Я повернулся к Турвишару. Куда мы направляемся? Это не имеет значения. Любое место, где есть бархатный район... Он задумчиво глянул на меня. Выбирай наугад. Я начал было протестовать, но тут же осекся. Турвишар так же хорошо, как и я... Знал, что Таджи играет на моей стороне. Случайный выбор был лучше всего. Кроме того, мне была невыносима боль о возвращении в столицу. Ответ был очевиден. — Значит, Кишна-Фарига. Мы будем очень благодарны, если ты откроешь врата в Кишна-Фаригу. Взгляд таены был сочувственным, даже обеспокоенным. — Не думала, что волкорот так на тебя повлияет. Даже после того, что случилось с тобой, Витьенса, на острове, Когда тебя потянуло в Харас Гулгот, я никогда не верила что все будет настолько плохо. Откуда ты могла это знать? Да и разве кто-то мог? Релос Вар знал. Тебе не следовало приводить его обратно. Это было жестоко. Тогда я не понял, что имел в виду Вар, но теперь я понимал это. — Может быть, тебе лучше не оставаться так близко от пустоши? Тэн обратила свой зеркальный взгляд на Тараэта. Твоей задачей будет вернуть Хейриэль трон. Сделать так, чтобы все произошло так, как нужно. Тароэт сглотнул комок, застрявший в горле, и кивнул. Тайэна вновь взмахнула рукой и открыла вторые врата рядом с первыми. — Я пойду с тобой, — предложила Джанель, подойдя ко мне. — Нет. Я взял ее за руки. — Нет. Если Тароэт остается, нужен кто-то, кто убережет его от опасностей. — Защити его, пожалуйста. Джанель прищурилась. Мне не следовало рассказывать тебе, что представляет собой Идорра. Я почти улыбнулся. Это правда. Она крепко обняла меня и поцеловала. — Будь осторожен, мартышка. Я пропустил прозвище мимо ушей. Бороться с этим было бесполезно. — Ты что, шутишь? Мы с Турвишаром собираемся развлечься в баре. Самое плохое, что может случиться, это если кто-нибудь попытается затеять драку с Шариком, и он превратит его в лягушку. — Шариком? — Турвишар прищурился. — Раз уж меня называют мартышкой, я не желаю слышать от тебя ни слова. Я отступил назад и повернулся к тараэту Мы уставились друг на друга. — Удачи, — сказал Тераэт. — Я понятия не имел, что ответить. Точнее, нет, не так. Я хотел сказать так много, что не знал, с чего начать. Я хотел сказать ему, что никогда бы не попросил его убить меня, если бы безоговорочно не доверял ему. Я хотел сказать ему, что он заслуживает того, чтобы жить в мире, где он не будет всего лишь любимым клинком своей матери. Я хотел сказать ему, что вернусь, что сам ад не сможет удержать меня далеко от него, что мы с Турвишаром найдем способ все исправить. Я хотел сказать ему, что последний поцелуй был потрясающим. Тароэд кивнул в ответ на мою реакцию, точнее, на ее отсутствие, и отвернулся. — Точно, — прошептал я, — и тебе тоже. Я глубоко вздохнул и подошел к матери, Хэри Эль сидела, подогнув под себя ноги и закутавшись в изодранные остатки своего достоинства. Если бы не дорожки слез на ее щеках, я бы никогда не догадался, что она только что пережила душераздирающую трагедию, что всего несколько минут назад она стояла на коленях, плача и умоляя. Она выглядела спокойной, собранной и оцепеневшей. Вот в кого я пошел. Я сжал ее ладони. «Ты получишь его обратно. Я тебя знаю». нет никого упрямее тебя». Она кивнула и сжала мне руки в ответ. «Мы скоро высоединимся». Взгляд Хэриэль на мгновение метнулся к доку. Она хотела сказать что-то еще, но промолчала. Вместо этого она вскинула подбородок и сказала. «Пожалуйста, найди способ исправить все это». Я изо всех сил изобразил улыбку. «Поверь мне, если есть способ все исправить, я его найду». ну или если быть откровенным Торвишар найдет его, но я изо всех сил буду прикрывать ему спину пока он будет его искать. я поцеловал мать в щеку помни что я говорил о коготь и берегись своего брата он следит за тобой нисколько не сомневаюсь мама погладила меня по волосам отвела руку в сторону Позаботься о моем сыне сказала она Торвишару. — волшебник де лор торжественно кивнул конечно ваше величество но к моему удивлению Вслед за тем Турвишар повернулся к доку. «У тебя есть кольцо людей-грифонов?» Я не скрывал своего удивления. «Не было никакой возможности». «Конечно», — признал док. «Примечание. Могу только предположить, что ему дал его император Санд». «Ты знаешь, что это такое? У тебя оно есть?» Турвишар кивнул. «Да, я могу им воспользоваться. Если нам нужно связаться с тобой, я воспользуюсь им». Док кивнул. — Тогда, пожалуй, я начну носить свое. Турвишар махнул мне рукой. — Пошли? — Вперед. Мы прошли через ворота в кишно и таена закрыла портал за нами.